Убить в себе актера. Все мы смотрим кино и любим читать всякие глупости про артистов. Вроде давно уже понятно, что ничего такого необычайного не прочитаем, а все равно тянет. Одновременно с этим каждый второй из нас уверен, что работа артиста – сущая ерунда, и хлеб свой они едят едва ли недаром. Если вы вдруг в этом не уверены, то вы тогда каждый первый – а второй – это как раз я. По крайней мере, до недавнего времени я именно так и думал. Актерская жизнь – это поедание сливок, бесконечные фотосессии и раздача интервью, полных многозначительных банальностей. Ладно, там еще театр, это куда ни шло. Во-первых, в театре надо запоминать огромный текст. Во-вторых, такая толпа на тебя смотрит, и если ошибешься, Все заметят, позорище какое. Другое дело кино. Текст можно выучить за 10 минут перед сценой, а облажаться совсем не страшно. Ну, режиссер обругают а вообще на съемочной площадке все свои, так что пожурят и простят. В кино я попал совершенно случайно. Мне уже несколько раз предлагали что-то там сыграть, но прекрасно зная, что никакой природной склонности у меня к лицедейству нет, я немедленно и без раздумий отказывался. Когда позвонили в очередной раз, и потом еще несколько раз, я все не брал трубку, мы с детьми, женою и большой собакой находились в деревне. Чтобы поговорить по телефону, который в тех местах обычно еле ловит, мне пришлось встать из-за обеденного стола, выйти на улицу и пройти до ближайшего, самого крупного в деревне столба. Мобильный более-менее включался только там». «Чего хотим?» – спросил я у телефона, перенабрав. «Мне вкратце изложили суть дела. Снимается сериал. Хотели бы меня видеть в одной из ролей». «Да ну нет!» – отмахнулся я. «Вы все-таки подумайте», – сказали мне. Но я уже отключился. Вернулся за стол, жена спрашивает. «Чего там? Да вот опять в кино предлагали сниматься». Тут и возникли непредвиденные факторы. Дело в том, что когда мне предлагали сниматься в прошлый раз, дети мои были еще не столь взрослы и убедительны, мало того, возможно, их было на одного-двух меньше. А тут все четыре как закричат «Папа, снимись в кино!» Почему-то им показалось это очень нужным и важным. Я опять отмахнулся, но они не отставали. За обедом не отставали, за ужином и на следующее утро тоже. Жена почему-то их поддержала, хотя она как раз больше, чем кто-либо другой, охраняет меня от легкомысленных поступков. Отступать было некуда, близким я не отказываю. В общем, когда мне позвонили в следующий раз, я сказал «Окей, выезжаю». Сценарий прочитал уже в поезде, да и то лишь свои сцены. Там сериал на 20 серий про бандитов и правоохранителей. Я 6 лет работал в этих сферах. Мне уже не очень интересно про такое читать. Обсудили с режиссером детали, подписали с директором договор, и через 2 недели я объявился на съемочной площадке. Стою, озираюсь, повторяю про себя текст». Не скажу, что я был очень напуган, но некоторый мандраж все-таки почувствовал. Народу вокруг оказалось чуть больше, чем я ожидал. К тому же в моем вагончике переодевались всякие знаменитые артисты, чьих имен я, естественно, не помнил, зато видел их лица в разных журналах и цветных газетах. На улице была осень, и всех кормили кашей с тушенкой из пластиковых тарелок. Медленно вылуплялось на свет хмурое утро. Как всякий неофит, я думал, что кино снимают подряд, в той же последовательности, что его видит зрители на экране, давая артисту возможность вжиться в шкуру героя, свыкнуться с ней, стерпеться, чтоб когда этого героя, к примеру, решат убить, он натурально о своей новой шкуре переживал и в сцене смертоубийства как следует страдал и терзался. Не тут-то было. Съемки начались с последней моей сцены. В этой сцене меня как раз убивали. Мало того, что я был морально не совсем готов к новой работе, тут сразу еще и погибай. В 9 утра меня начали убивать. Сцена, в общем, была следующей. Я стою на улице с мальчишкой, который по ходу сюжета стал моим другом, но это по ходу сюжета, а так я его вообще не знаю. Меня кликают двое негодяев и тут же начинают в меня стрелять из пистолетов. Моей задачей было схватить пацана и бросить его в безопасное место за машину, самому одновременно получить пулю в спину, чтобы у меня на спине взорвался выстрел, мне привязали на грудь нехитрое устройство. А я должен был, эффектно и быстро повернувшись к камере спиною, нажать на специальную кнопку, после чего упасть на капот автомобиля, скатиться вниз, обнять мальчика, произнести предсмертный монолог и благородно отойти в мир иной. И вот началось. «Услышал, как меня кликают, Схватил и бросил пацана. Выстрелы. Нажимаю на кнопку. Падаю на капот. Черт, больно!» «Скатываюсь. Обнимаю пацана. Произношу монолог. Покидаю бренный мир под прицелом камеры». Дубль 2 «Камера. Мотор». «Услышал, как меня кликают, Схватил и бросил пацана. Выстрелы. Нажимаю на кнопку. Падаю на капот. Скатываюсь вниз. Черт, это действительно больно!» переворачиваюсь, ой, опять больно, обнимаю пацана, произношу монолог, стараясь не смотреть ни на пацана, ни на камеры, ни на режиссера, покидаю бренный мир. Дубль 3 дубль 5 дубль 7 На ногах у меня на на руках на локотнике, но они не спасают, падать с машины на асфальт неизменно больно, и я весь постепенно покрываюсь синяками и ссадинами». Всякий раз специально обученные девушки наливают мне в рот какой-то розовой жидкости и просят, чтобы я ее не пил. Во время предсмертного монолога она должна у меня выливаться струйкой изо рта, типа эта кровь. И вот я с сиропом во рту, падаю, жму на кнопку, переворачиваюсь, обнимаю мальчика, говорю, черт, опять не течет этот сироп, отплевываюсь как чахоточный всем, чем могу. Еще три дубля. Насколько я понимаю... Проблема вовсе не во мне, просто сцену нужно снять с трех разных ракурсов. К тому же периодически кто-то не вовремя появляется в кадре, или не работает нужный свет, или происходит еще что-то, мне непонятное. Но падать, нажимать на кнопку и произносить в пятнадцатый раз предсмертный монолог, пуская сироп, тихо подрагивая ногами, приходится все равно мне. Наскоро пообедав... селедка под шубой и голубцы носили неистребимый вкус сиропа, мы приступаем к продолжению рабочего дня. Я еще несколько раз был убит и столько же раз попрощался с плачущим мальчиком. Мальчику тоже было не очень хорошо, потому что я бросал его всякий раз все злее, и, подозреваю, в каждом дубле он жалел о моей безвременной погибели все меньше». Часам к девяти вечера я твердо решил, что ненавижу эту работу и считаю всех артистов людьми запутавшимися и несчастными. «Может быть, стоит дать объявление, переучиваю артистов в писатели?» размышлял я, готовясь к очередному акту изобретательного издевательства. приедут детей в выпорю», — обещал я себе твердо и остервенела. «Ни разу в жизни не порол, а тут в выпорю. И жену». От моих размышлений меня всякий раз отвлекал режиссер. Симпатичный парень, по внешнему виду которого вовсе нельзя было предположить изощренного и хорошо скрытого жестокосердия. О, этот мир кино! О, этот ужасный мир кино! Спасли меня ассистенты режиссера, милые барышни в многочисленных шарфах и вязаных шапочках, разодетые каждая в два-три пуховика». Видимо, морозная осень и целый рабочий день на свежем воздухе вынуждали их иметь подобные наряды, но поначалу я принял их за массовку бомжей. «Захару пора на поезд!» — услышал я их ангельские голоса в начале 12 -го. Подступала мрачная осенняя полночь. Режиссер не реагировал, придирчиво осматривая очередной дубль в открытой палатке неподалеку. Что-то его опять явно не устраивало. «Захару пора на поезд, он опоздает», — еще раз повторили мои ангелы в пуховиках. «Да-да», — сказал режиссер неопределенно, вглядываясь в мою очередную попытку умереть с сиропом на устах. «Осталось меньше часа», — сказали в который раз мои ангелы. Я тихо подкрался и стоял у режиссера за спиною, облизываясь как вампир. «Захар, спасибо», — сказал режиссер, поднимаясь, — «на сегодня все». Ах, с каким чувством я бежал со съемочной площадки! Ох, как нервно спал я на своей верхней полке! Эх, сколько воды я выпил, чтоб истребить вкус сиропа! Боже мой, как я смотрел на детей и жену, когда вошел в свой дом! Но их заинтересованность в моей работе была столь огромной и горяча, что я решил отложить порку на потом. Через неделю я сам забыл о своих страданиях и отправился на очередной съемочный день в столицу в приподнятом настроении. Съемочных дней оставалось еще 12. В этом фильме я играл плохого человека, который всех убивает, так что все остальные съемочные дни мне было гораздо легче. Я стрелял в других актеров, а не они в меня. А неплохая в сущности работа, думал я, расстреливая в последний съемочный день целую автомобильную колонну. Шел первый снег, падали и кувыркались машины, актеры грели руки от термоса с чаем, надевали защитные костюмы и подставляли языки под розовый сироп. Им было противно, холодно и муторно. С тихой улыбкой я заряжал холостыми свою снайперскую винтовку.